Глава двенадцатая. Дарья. Машина мчится по пустой трассе. И тишина, которая раньше казалась спасением, теперь давит, как тяжелое одеяло. Марат сидит неподвижно. Его руки крепко сжимают руль. Взгляд прикован к дороге. Спокойный, уверенный и невозмутимый. Словно не он несколько минут назад стоял в окружении людей с оружием. Я не могу больше сидеть молча. Делаю глубокий вдох, собираясь с духом, и, не отрывая взгляд от окна, спрашиваю: Почему ты вообще мне помогаешь? Это часть твоей работы или что-то еще? Марат мажет по мне невозмутимым взглядом. Трудно разобрать эмоции, но его реакция мгновенная. Меньше знаешь, крепче спишь, бросает он с легкой усмешкой, снова возвращаясь к дороге. А тебе точно нужно отдохнуть? Я сжимаю руки в кулаки чувствуя, как раздражение поднимается внутри, как горячая волна. «Ты издеваешься?» — резко поворачиваюсь к нему. «Ты помогаешь мне, рискуешь своей жизнью, а теперь делаешь вид, что это все пустяки? Я не могу просто сидеть здесь и притворяться, что это нормально!» Он молчит. Его лицо остается непроницаемым, как камень. Это сводит с ума. «Марат, я серьезно!» — почти кричу я. Я должна знать, почему ты это делаешь, потому что если у тебя есть какой-то скрытый мотив, я хочу об этом знать сейчас, а не потом. Он вздыхает, словно это разговор, которого хотелось избежать. Его пальцы чуть сильнее сжимают руль, но взгляд по-прежнему прикован к дороге. Почему? Повторяет медленно, словно пробует слово на вкус. Потому что я ненавижу, когда все идет наперекосяк. Вот и все. Я моргаю. Мои мысли спутываются и зудят сильнее. Наперекосяк? Переспрашиваю я возмущенно. «Ты считаешь мою жизнь просто неудобным обстоятельством?» Марат фыркает, чуть усмехаясь. Но в этой усмешке нет ни грамма тепла. «Знаешь, Даша, иногда проще просто делать свою работу и не задавать лишних вопросов», — произносит он. «Если это поможет тебе спать лучше...» Можешь считать, что я просто играю в героя. Как-то совсем неприятно звучит. А может, просто моя нервная система сбоит, ибо слезы подступают к глазам, но я глотаю их, не давая пролиться. А если я не хочу спать лучше? Мой голос срывается на хрип. Если я хочу знать, кто ты на самом деле, почему ты здесь, почему ты не оставил меня? Марат качает головой. Его усмешка становится чуть шире, но в ней больше горечи, чем веселье. «Ты не хочешь знать, кто я?» Говорит он тихо, почти шепотом. «Поверь мне, ты не хочешь». Эти слова звучат, как предупреждение. Его глаза на мгновение становятся серьезными, слишком серьезными. Я чувствую, что он говорит правду. Но от этого становится только хуже. Я отворачиваюсь, кусая губу, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Знаешь...» — начинаю я, несмотря на ком в горле. «Ты можешь быть циничным сколько угодно, но если тебе все равно, зачем я вообще здесь?» Марат поворачивает голову. Его взгляд пронзительный, холодный, как зимний ветер. «Сколько лишних вопросов!» Вздыхает он раздраженно. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но слова застревают в горле. Я отворачиваюсь к окну. Не могу понять свои эмоции. Обида, разочарование, огорчение — всего понемногу. «Просто сиди тихо, Даш, не отсвечивай», — внезапно говорит Марат, но уже чуть мягче. «Доверься мне. Пока что это единственное, что ты можешь сделать». Я сжимаю зубы, но киваю. Тишина снова наполняет машину, но теперь она звенит, как натянутая струна. Его цинизм ранит, но в глубине души я чувствую, что он заботится, пусть и по-своему. Лицо Марата холодное, будто высеченное из камня. Он кажется таким уверенным, таким недосягаемым, что это злит сильнее всего. Я начинаю, но голос срывается, застревает где-то в горле. Если собираешься что-то сказать, сделай это громче. Я не читаю мысли. Бросает он сухо, даже не поворачивая головы. Слова обжигают, как резкий порыв ветра, и мгновенно приводят в тонус. Я вдыхаю глубже, сжимаю руки на коленях, чтобы не выдать дрожь. Если я не скажу ничего сейчас, шанса может не быть. Я была у в тот вечер. Произношу глядя на свое отражение в окне. Там был еще кто-то. Мужчина. Я не знаю его имени, но я его видела. Марат хмыкает. Его пальцы на руле чуть напрягаются, но он не отвечает. Молчание давит сильнее, чем любой крик, заставляя меня продолжать. Он... он был высокий. Костюм дорогой. И явно непростой человек. Они спорили. Я слышала только часть разговора. Что-то про удар всей системы и... Я замолкаю, пытаясь вспомнить, но слова застревают. И еще про чистые деньги. Теперь Марат поворачивает голову. Его взгляд тяжелый, изучающий, как прожектор, выхватывающий из темноты самые сокровенные мысли. В нем нет ни капли мягкости, только холодный расчет. И это все, что ты слышала? Делает акцент на каждом слове. Его тон такой, будто он уже знает, что я вру. Да, бросаю я, но мой голос звучит так неубедительно, что сама бы себе не поверила. Марат усмехается, качает головой. Его усмешка острая, как бритва, разрезает мою жалкую попытку спрятаться за словами. — Я не специалист по психологии, — произносят с язвительной насмешкой. Но врать в таких целях — плохая идея. Мое лицо заливает краской стыда. Я отворачиваюсь к окну, стиснув зубы. Конечно, он догадался. Но как мне сказать все, что я знаю? Как? Там был еще кто-то. Тихо добавляю я, избегая его взгляда. Кто-то, кто важен для меня. Марат не перебивает. Но я чувствую, как он полностью сосредоточен на мне. Его молчание словно вытягивает из меня слова, даже если я не готова их произнести. Я не могу рассказать всего. Выдыхаю я, чувствуя, как глаза начинают жечь слезы. Если я это сделаю, они... они убьют ее. Его взгляд становится жестче. Глаза холодные, как зимний лед. Он медленно вдыхает, а затем выдыхает, будто сдерживая раздражение. Твое не могу, может стоить нам жизни, бросает зло, снова возвращая взгляд к дороге. И если хочешь, чтобы я помог, придется быть честной, полностью. Ладно, говорю я почти шепотом, но слова застревают в горле. Но ты должен пообещать, что защитишь ее, если они узнают. Я ничего не обещаю, перебивает резко и даже жестко. Я просто делаю свою работу. Мои плечи опускаются. Но я знаю, что молчать дальше нельзя. Если я не скажу, все станет только хуже. Это моя сестра. Слезы все-таки катятся по щекам. Она... Она случайно увидела что-то, что не должна была. А потом пропала. Я пошла к Громову, чтобы попытаться узнать что-то о ней. Возможно, договориться. Слова рваные, как мое дыхание. Я вытираю ладонью лицо, но слезы текут снова. Марат не отвечает сразу, но я замечаю, как его пальцы ритмично барабанят по рулю. «Значит, это еще не все, что ты знаешь», — произносит он тихо. В его голосе звучит сталь. Я киваю, чувствуя, как внутри что-то ломается. Назад дороги уже нет. Я рассказала. Но легче не становится. Это только начало. И мне страшно до чертиков. Что будет дальше?